на расстоянии восьми световых лет. Алмаз сидит внутри звезды Люси в созвездии Кентавра. Астрономы назвали эту огромную звезду Люси в честь незабвенной классики Битлз «Люси в небесах с алмазами». Однако техническое ее имя — белый карлик BPM 3793. Сама же песня была названа так из-за рисунка сына Джона Леннона, Джулиана, на котором он изобразил свою четырехлетнюю подружку Люси Ричардсон. Когда-то алмазы были самым твердым из известных человечеству материалов. Однако в августе 2005 года немецким ученым удалось получить в лабораторных условиях еще более твердую штуку. Названный ACNR, новый материал состоит из связанных друг с другом углеродных наностежни и получается путем сжатия и нагревания сверхсильных молекул углерода до температуры 2226 градусов по Цельсию. Каждая из таких молекул состоит из 60 атомов, переплетенных в пентагональной и гексагональной геометрии. Говорят, что они напоминают крошечные футбольные мечи. ACNR материал настолько твердый, что без труда царапает даже алмаз. Как мы измеряем силу землетрясений? По шкале ММС, иначе шкала магнитуды сейсмического момента, или шкала Канамори. Шкала ММС была разработана в 1979 году сейсмологами Хиро Канамори и Томом Хэнксом, никакой связи, из Калифорнийского технологического института. Ученые посчитали общепринятую шкалу Рихтера недостаточной, поскольку она измеряет лишь силу сейсмических волн, которые не вполне отражают последствия землетрясения. Серьезные землетрясения, имеющие одинаковый балл по шкале Рихтера, могут причинять разрушение абсолютно разных масштабов. Шкала Рихтера измеряет сейсмические волны или вибрацию, ощущаемую на расстоянии 600 км от очага землетрясения. Она была предложена... В 1935 году Чарльзом Рихтером, который, как и Канамори с Хэнксом, работал сейсмологом в Калифорнийском технологическом институте, Рихтер разрабатывал свою шкалу вместе еще с одним ученым Бенно Гуттенбергом, первым, кому удалось точно измерить радиус ядра Земли. Гуттенберг умер от гриппа в 1960 году, так и не дожив до возможности измерить великое чилийское землетрясение, сильнейшее из всех когда-либо зарегистрированных и произошедшие четыре месяца спустя. В отличие от шкалы Рихтера, шкала ММС – суть выражения энергии, выделившейся при землетрясении. Сейсмический момент здесь высчитывается путем умножения смещения двух частей разлома на общую площадь пораженной зоны. Цель – дать значение, более понятное по сравнению с их эквивалентами на шкале Рихтера. Обе эти шкалы являются логарифмическими Увеличение на два пункта означает в тысячу раз больше энергии. Так, взрыв ручной гранаты — это 0,5 по шкале Рихтера, а атомная бомба в Нагасаки — 5 целых. Шкала ММС используется только для крупных землетрясений. Выше 3,5 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, самыми крупными из всех официально зарегистрированных Землетрясений в Северной Америке. Были малоизвестные землетрясения в долине реки Миссисипи в 1811-1812 годах, исходя из площади поражения 600 тысяч квадратных километров и площади, на которой ощущались толчки 5 миллионов квадратных километров.